Глава 11. Талигоя. Ракана. Бывшая Аллария. 399 год круга скал. 21 день осенних волн. Больше всего Ричарду хотелось сбросить руку Валентина, но Спрот был прав. Главы великих домов не должны выяснять отношения на глазах солдат. Они приехали прогуляться, не более того. «Прошу вас». Прид остановился у боковой калитки, пропуская спутника вперед. «Капрал? Сегодня прохладно. Да, монсеньор. Угостите своих друзей, когда сменитесь». «Премного благодарим, монсеньор». Желтая монета перекочевала в грубую ладонь, лязгнула узорчатая решетка. Спрут швыряется золотом, как ворон, только этого мало. Решает не золото, а сталь. Влаик Валентин считался неплохим бойцом, но пока повелитель волн протирал дворцовые паркеты, повелитель скал воевал, в том числе и за приддов. Потомки Алана сражались, потомки Эктора интриговали и отсиживались по углам. Синее небо, черные ветки, хрустящий гравер, солнечный ясный холод. Какой чудесный день! Он не может принести неудачу. Мы прошли достаточно. Валентин прит выпустил локоть Ричарда и отступил в бок. Не стоит и далее скрывать наши чувства. Вы предлагаете покончить с делом здесь, Боркнул юноша, оглядывая пологий бурый склон, посреди которого торчал мраморный бык с человеческой головой. Если угодно, сощурился Валентин. Но Верхний парк для наших целей несколько удобнее. Что ж, сотня лишних шагов никому не повредит. Несомненно. Разговор оборвался. Валентин быстро шагал с засыпанной с листвой аллеи. Ричард держался вровень с противником. Куда они идут, юноша не представлял. При Алларах в Старый парк пускали лишь избранных. Конечно, оруженосец первого маршала Талига мог пройти и сюда, но зачем герцогу Огдалу могилу узурпатора, приказавшего убить Алана Святого? Дорога свернула, раздался шум водопада. Средь головы кустарника мелькнул позеленевший камень, и Ричард понял, где они. У драконьего источника, в который, на счастье, бросают монетки. За сотни лет здесь должно было скопиться немало золота и серебра. Говорят, его нельзя трогать. У пруда аллея разветвлялась. Валентин выбрал левую обсажены облетевшими дикими розами, за которыми виднелись высоченные тополя, облепленные птичьими гнездами, как в лаик. Юноша засмотрелся на облитые солнцем стволы и едва удержался на ногах, поскользнувшись на чем-то мягком. — Осторожней, сударь. Бывший однокорытник был сама любезность, за которую так и тянет дать пощечину. — Ничего, скоро ты свою невозмутимость потеряешь. — Благодарю, сударь. Ричард глянул вниз. На дороге лежали голубиное крыло и несколько окровавленных перьев. Кошка. «Смотрите под ноги», — посоветовал Валентин. «Упасть перед боем — дурная примета». Впрочем, мы почти пришли. «Вы неплохо знакомы с дворцовыми парками», — небрежно бросил Ричард. «Увы, у меня не было возможности их изучить». «У меня хорошая память», — пожал плечами спрут. «Очень хорошая. Иногда...» Это помогает. — А иногда мешает? — не выдержал Дикон. — Видимо, да. В ровном голосе не было ни злости, ни вызова, лишь доводящие до учтивость. Глядя на ваше счастливое лицо, осознаешь всю прелесть забывчивости. — И что же я, по-вашему, забыл? — Даже так? Тонкая бровь слегка поднялась. Выходит, вы забыли даже то, что забыли? Не рискну вам напоминать. В глубинах памяти водятся весьма опасные рыбы». «Может, я и забыл, сколько в столичных парках статуй», — огрызнулся Ричард. «Зато помню, как держать шпагу». «Возможно». Спрут почти улыбнулся. «Но вот помните ли вы, кем вам приходится тот, кто вас этому обучил?» «К счастью, не тем, кем вашему покойному брату», — выпалил Дикон и осекся. «Запальчивость в бою еще никому не помогала». «Альда проигрывает именно потому, что выходит из себя. Спрут не верит в свои силы. Вот и выводит противника из равновесия. Не выйдет. Вас следовало бы пожалеть. Валентин Прид тронул герцогскую цепь. Не будь вы столь глупы. До смерти? Или до первой крови? Как вам угодно», — чопорно произнес Ричард. «Но иногда первая кровь оказывается последней». «Я слышал о подобном», — кивнул Валентин. «А вы видели?» Опять намек. Не выйдет. Ричард Огдал не бросится на шпагу противника. Он будет спокоен, совершенно спокоен. Сударь! Ровным голосом подвел итог Дикон. Мы сошлись на том, что деремся здесь, в верхнем парке, без свидетелей, пока можем и желаем продолжать бой. Оружие, уточнил соперник. Вам довольно шпаги? Или желаете еще и кинжал? Я не каналеец!» — огрызнулся Ричард. «Разумеется, вы не каналиец», — согласился Прит. И Ричард понял, что не успокоится, пока не сгонит с длинной породистой физиономией эту проклятую невозмутимость и еще более проклятую вежливость. Ричард коротко отсалютовал, постаравшись поймать клинком солнечный луч. Поймал солнце, поймал удачу. Получилось. В ответ Валентин поднял свою шпагу, сверкнули украшавшие фес аметисты. «Что с мечом раканов?» При вороне реликвии не оказалось. К вашим услугам. К вашим услугам. Валентин атаковал первым. Если это, конечно, атака. Дернуться вперед и тотчас закрыться. Это не серьезно, не бой, а вранье, проверка. Ты хочешь знать, с кем дерешься? Сейчас узнаешь. Повелители кошек? Игральная карта. В большинстве азартных золотоземельских игр может заменить любую другую. Выкладывать не будем. Хватит и девятки. Дик сделал простой выпад, самый простой из всех возможных. Валентин отбил, причем довольно уверенно. Ричард повторил, стараясь двигаться чуть быстрее. Клинок встретил клинок, и Прид отступил, чуть-чуть, на полшага, и тут же контратаковал, вернее, попытался. Дик без труда парировал резкий, но прямолинейный выпад, понятно. Дриксонская школа. При Алисе она гремела. Ну так кто при Алисе? Без финтов нынче не выжить. Знает ли их спрут? «Может, и знает, только у Ричарда Огдала в запасе много чего». Ричард сделал выпад, целясь в бок. Валентин шагнул назад. Опять. Дикон резко прочертил шпагой воздух. Нет. Атаковать из такой позиции он не станет. Для этого нужно быть алвой. Но Спрут этого не знает и отступит назад. Отступил. Что и требовалось доказать. Прит — трус, и даже не слишком быстрый. Чуть что не по нему шарахается. Что ж, герцог, не желаете ли прогуляться по аллее? Вот до той красавицы с ланью. Дикон улыбнулся собственной затеей и атаковал. «Нет, он не убьет бывшего однокорытника, иначе беды не оберешься. Он его накажет. Пусть запомнит на всю жизнь, что значит задевать Огдала. Оставить ему шрам? Надо попробовать. На щеке, как у Моррена. И пусть все спрашивают, откуда». Ричард сдвинулся вправо, не выпуская из вида статую в конце аллеи. Прижать к ней противника и ранить в руку, потом в лицо. И опустить шпагу со словами «это уже не первая кровь, но еще не смерть». Да, именно так. Ричард улыбнулся и двинулся вперед. Валентин сделал именно то, что от него требовалось, то есть отошел. Нет, Прид сломался не сразу, он пытался огрызаться. У засыпанной листвой мраморной скамьи, возле ног обнимавшей лань девушки и там, где сходились пять дорожек, Спрут попытался остановиться и контратаковать. И какими же жалкими были эти попытки. Дик без труда, раз за разом отбивал бесхитростные дриксонские выпады, и Валентин снова отступал, туда, куда его гнали. Еще бы. Вепри быстрее спрутов. Лицом к лицу Огдала не взять. А спину он не подставит никому и никогда. Юноша гнал соперника по усыпанной золотистым гравием аллее. Сегодня его день. Сегодня он покажет, что, выйдя из лаи к четвертым, он стал первым. «Какой дивный парк». Улыбнулся повелитель скал, направляя повелителя волн на новую дорожку, розовую. Не правда ли, сударь? Валентин не ответил, его лицо словно бы окаменело. Сын удался в отца. Покойный герцог всю жизнь тянул время, не говорил ни да, ни нет, прятался за чужие спины, то за эпине, то за огдалов. Теперь прятаться не за кого. Теперь они вдвоем, если не считать мраморных статуй и голдящего воронья. «Вы не подскажете? Что это за статуя сбоку от вас? Я так редко бываю в столице!» Противник молчал. И дико стало весело, как не бывало весело уже давно. Жаль, их сейчас не видят Сюзерен, Робер, Катари. И хорошо, что не видят, потому что они бы прекратили бой. До девушки с Ланью оставалось несколько шагов, но Ричард передумал. Он протащит Валентину через весь Верхний парк до самого выхода. Там есть мраморная ваза, лучше не придумать. Валентин, вам не говорили, что серое вам не к лицу, особенно днем. Я бы посоветовал вам летом носить зеленое, а зимой белое. Легче прятаться. Не ответит, это ясно. И не надо. Пусть слушает и запоминает, как вам, сударь, такой удар, а этот, а вот этот. Ричард не раз слышал, что нужно слиться с клинком, но сумел это лишь сегодня. Непрерывно атакуя с разных сторон и на разных уровнях, герцог Огдал гнал герцога Придда по разноцветным аллеям, замыкая им же самим намеченный круг. Ричард шел вперед, Валентин отступал. А что ему оставалось делать? Прекрати он пятиться, и вот оно, поражение. «Герцог, вам не приходило в голову поменять герб? Вам бы больше подошел рак. Вы дали обет непротивления или только обед молчания?» «Вы опять отступаете? Неужели вам столь неприятен? Или вам неприятна моя шпага?» Двигаться спиной вперед опасно. Не равен час на что-нибудь наступишь или налетишь. И Валентин налетел. На ту самую вазу, которую выбрал Дик. «Может быть, теперь вы соизволите вспомнить об оружии?» Быстрый удар, очень простой. Такой отразит кто угодно. Хоть капитан Рут, хоть герцог Прит. Клинок Валентина отбросил клинок Ричарда. Что и требовалось... А теперь еще раз. парируя выпад в грудь. Есть! Шпага Валентина пошла вверх, принимая обманный удар. Направление юноши, направление, острие к ногам, кисть. Только кисть. Вы не дрова рубите. Только кисть. А уж если в руках придворные зубочистки... Герцог Огдалл оттолкнулся от шпаги Валентина своим клинком, мягким движением перенаправив его острие вниз в упрометчиво подставленное чужое бедро. А теперь... «Назад! Назад! Освободите клинок! Оружие в чужом теле не забывает, если тело живое!» Человеческая нога — непростынка. Протыкая рискуешь, иногда сильно. Твое оружие связано, ты открыт, а противник может и не растеряться. Валентин, конечно, трус, но все же... Ричард резко отдернул руку, шагнул назад и замер, пораженный собственной удачей. Все было кончено. Жалко стукнула выпавшая из чужой руки шпага. Спрут покачнулся и неловко осел на земь, прижимая правой рукой пробитое бедро. Алая кровь на пальцах, на кружевах, на мраморной крошке. Кровь, пролитая Ричардом Огдалом. А сам он невредим. Он даже не устал. Жаль, не удалось оставить на щеке морской твари расчерк. Очень жаль. Но раненого или добивают, или перевязывают. Не раньше, чем он признает поражение, так пусть признает. Ричард ждал. Валентин молчал. На бледном породистом лице застыло рыбе спокойствие. Словно ничего не случилось. Если бы герцог Прид признал себя побежденным, потерял сознание, да хотя бы выругался, дик бы ему помог. Но этот тяжелый зимний взгляд еще хуже, чем у ворона. Что ж, не хочет признавать очевидное, придется подтолкнуть. И не словами, которых, как назло, не находилось, а сталью. Дикон холодно улыбнулся и поднял шпагу, направляя острие в горло противника. Длинное лицо совсем закаменело. Надо же! Оказалось, дальше некуда. Рука Ричарда продолжала неторопливое движение, и герцог Прид пытаясь то ли отползти, то ли откачнуться. Помешала ваза, о которой спрут позабыл. Святой Алан. Он не просто струхнул, он помешался от страха. Трус не понимает, что Огдал не позволит себе такой роскоши, как убийство Придда. Это не понравится Альда, это расстроит Катарии. Потом, древней крови и так меньше, чем нужно. Дикон подвинул клинок еще на волос. Еще шаг, и он коснется серого шелка. «Сударь, успокойтесь. Я далек от того, чтобы лишить Телегою столь достойной особы». Окровавленная перчатка судорожно шарит по земле. Во время падения шпага откатилась влево, но с перепугу Прид забыл даже это. «Вы не там ищете, герцог. Надо взять левее. Пусть ищет и даже найдет. У него не будет времени повернуться. Левее, сударь! Не верит или не понимает?» Окровавленная рука натыкается на мраморный постамент, ощупывает его вслепую. Светлые глаза вцепились в лицо Дика. Нет, это не столбняк, не страх, не безумие. Это злость. Что ж, Повелитель Скал принимает и этот вызов. Прид опустит глаза. Опустит и может идти на все четыре стороны. Хотя куда ему с его-то ногой? Скрюченные пальцы царапают мрамор. Пора кончать. Он и так дал наглецу слишком много времени. Ричард вынул платок. «Не стоит мешать старую кровь со свежей». Нужно обтереть лезвие, отшвырнуть грязную тряпку, приставить клинок к самому горлу и спросить. В последний раз. Приказы Сюзерена превыше жизни, но не превыше чести. Он заставит спрута опустить взгляд. Заставит или... Итак, вы окончательно решили покинуть сей мир? Дикон шагнул вперед, глядя в светлые злые глаза. Ваше право, но вы не правы. Еще один шаг. Дикая гримаса на чужом лице. Спрут рывком подается вверх, справа что-то сверкает. Резкая боль разрывает небо в клочья. Мешает белые облака с черными ветками. Что-то издевательски звенит. И Валентин снова валится назад, на вазу. Губа закушена. На лбу бисеринки пота. Пальцы левой руки вцепились в эфес. Левой? Святой Алан. Немыслимо! Вы что-то уронили, герцог! Спрут вновь опирается на постамент. «Мне показалось, что оружие». «Подлость!» «Чудовищное, богохульственное! Но шпагу нужно поднять и покончить с этим балаганом!» Клинок упал совсем рядом. «Почему он не отер эфес?» Ричард наклонился за оружием, в глазах потемнело, и он чудом устоял на ногах, тупо глядя, как на светлые камешки сначала капает, а потом хлещет кровь, на сей раз его собственная. Юноша растерянно тронул руку, еще не понимая до конца, что произошло. Алая струя хлистала сквозь пропоротую замшу, а верхний парк медленно кружился, вместе с ненавистным белым лицом. Только теперь на тонких губах была ухмылка. «Вы напомнили мне о моем брате», — отчетливо произнес Валентин, — «и о герцоге Алва. Теперь о них вам напомнил я». «О них?» Дик не сразу сообразил, о чем речь. Боль расстала, рука горела огнем, а Валентин улыбался, улыбался, опираясь на дурацкую вазу, которая стала его сообщницей. Улыбался, стягивая и отбрасывая окровавленные перчатки, утирая лоб, перекладывая шпагу в правую руку. Ухмылка, бледность и кровавые пятна на одежде превращали повелителя волн в какого-то упыря. Юноша сжал зубы и вновь наклонился. В какой-то жуткий миг показалось, что он сейчас рухнет на залитый алым гравий. Пронесло, но вот рука, пальцы не желали смыкаться на рукояти. Хоть умри. Взять в левую — проклятие. Чем он хуже придда? Только левый он еще не дрался. Ворону и в голову не пришло научить. Ноги в порядке, можно повернуться и уйти, но это... Это будет бегством и поражением. А винить некого. Он сам подставил себя под удар. Сам. Одноногий никогда бы не достал победителя, не вытяни он руку. Вы напомнили мне о моем брате и о вороне. Своего оруженосца Алва обучил хуже, чем своего любовника, а тот передал науку Валентину. Но что же делать? Ричард с ненавистью глянул на прижавшегося к камню противника. Валентин не мог оторваться от вазы. Но в белесых глазах была решимость. Спрут не сдастся, пока не сдохнет от потери крови. Он упадет. «Должен упасть раньше, он ранен первым и серьезнее. А если нет?» «Не хватало свалиться прямо здесь. Хорошенькое будет зрелище. Доказывай потом, кто победил. Один ранен в руку, второй — в ногу. Секундантов нет, значит, противники равны. Как же равны? Он гонял Придо по аллеям, как зайца, и тот ничего не мог сделать, пока Дик ему не помог и дёрнул уже подойти ближе, чем нужно». Ричард, борясь с тошнотой, посмотрел на рану. Выглядела она ужасно. А пред шпагу не положит. И кровь у него, кажется, пошла тише. Одно слово спрут. Морских гадин хоть на куски режь. Будут извиваться и жалить. «Вам нужен врач», — угрюмо буркнул Ричард. «Сейчас вы упадете». «Только после вас», — Валентин расправил воротник. «Но, боюсь, продолжить нам не удастся. Мне вас не догнать». «Мерзавец». «Мерзавец, которого сейчас не взять». В голове шумело, ваза уже не кружилась, а отплясывало какой-то пьяный танец с кувырками и скачками. Что с рукой? «Святой Алан, если не перевязать, еще останешься калекой. Но спрут боли Огдала не увидит. Никогда!» Ричард слегка наклонил голову. Огдалы не бегают. Я пришлю вам врача. Когда вы сможете ходить, продолжим». Повелитель скал повернулся и пошел, стараясь идти ровно и уверенно, хотя ноги едва держали. Валентин прошипел. «Мы продолжим, когда вы сможете держать шпагу». Но Дикон сделал вид, что не слышит. «Не все ли равно, когда они встретятся? Главное — вдвоем на этом свете им не жить».